Глава тридцать первая. Мы не можем ее разыскать. Ибрагим боялся поднять глаза на своего господина, который молчал и от этого был еще более страшен. Хозяйка гостиницы сказала, что женщина забрала свои вещи и ушла. Ты хочешь сказать, что вы не можете почувствовать ее? Наконец Див не выдержал и взревел так, что зашаталось люстра. Когда вы успели растерять свои силы и умения? Здесь что-то не так. Равиль поспешил объяснить ему все, что происходило. Мы не чувствовали ее вообще. В гостиницу пошли только из-за того, что хозяйка могла сказать, где она. След женщины потерялся сразу, как только она покинула твой дом, господин. Ты слышишь себя? Див начинал впадать в ярость. Что ты несешь? Это правда. Ибрагим бросился к нему, прижимая к груди руки. Ты сам можешь проверить. Проверю, не сомневайся. Див полоснул по ним страшным горящим взглядом и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Он спустился на пляж и взлетев на скалу, подставил лицо теплому соленому ветру. Постепенно все мысли покинули его голову, и Див принялся искать Ванду. Он слишком хорошо знал ее энергетику, чтобы спутать с миллионами чужих. Но сколько бы он ни блуждал в пространстве, сколько бы не выслеживал самые легкие всплески, все было безрезультатно.、Ибрагим、и броги Маравили оказались правы: девушка бесследно исчезла. Тогда Див начал свои поиски в другом направлении и уже через несколько минут обнаружил следы магии, магии сихирчи. Но это невозможно. И тут его обожгла догадка. Ребенок, девочка, потомок Сихирчи. Когда он вошел в комнату Коти, девочка листала большую книгу сказок и, завидев его, улыбнулась. Посмотри, какая красивая сказка. Див присел рядом с ней и, стараясь унять злость и ярость, чтобы не напугать ребенка, спросил: "Ты знаешь, где Ванда?" Нет. Она посмотрела на него честными глазами. Не знаю. Ты помогла ей уйти, ведь так? Дев говорил спокойно и мягко. Скажи мне, я не буду ругать тебя. Да, но я не знаю, где она. Девочка была искренней, он это чувствовал. Меня еще не научили искать людей. Ванда не говорила тебе, в каком городе она живет. Нет. Она виновато хлопнула ресницами и прошептала: "Но я что-то знаю. Да? И что же это? Див напряженно застыл. Ванда скоро выйдет замуж. Я видела ее в красивом платье с цветами. Коти залезла к нему на колени и положила головку на плечо. Жаль, что мы не сможем пойти к ней на свадьбу, да? Диву показалось, что у него внутри произошел взрыв. разворотил душу и оголил ее самые темные глубины. Он замер и пришел в себя лишь в тот момент, когда закричала Котя. Низ кровати, в которую он вцепился руками, превратился в пыль, и они сидели на матрасе, лежащем на полу. Не бойся, моя хорошая, не бойся. Див подхватил ее на руки и вышел в коридор. Давай покатаемся на лодочке, пока тебе не принесут новую кроватку. Девочка молчала и не отпускала его шею. доверчиво прижавшись маленьким тельцем. Диф выругал себя и понёс её вниз, понимая, что если девочка будет бояться, то он от неё ничего не добьётся. А такая возможность была. Когда он снова взлетел на скалу, Котя завизжала, но это был виск восторга, а не страха. Её волосы выбились из косички и пушистым ароматным облаком окутали розовое личико. «Где лодочка?» Она оглянулась и Див поднял ее к краю скалы, указывая на белоснежную яхту. А вот она. Он осторожно и плавно спустился вниз прямо на яхту и поставил коту на теплую от солнца палубу. Ребенок успокаивал его, и сейчас Див не чувствовал распирающей изнутри ярости. Но слова ребенка о предстоящей свадьбе не давали ему покоя. Никакой свадьба не будет. Он перевернет весь мир и найдет свою женщину, а того, кто посмел прикоснуться к ней, убьет и развеет по ветру. Мы поплывем далеко? Котя пошлепал обоссанными ногами по палубе. К дельфинчикам? Как хочешь, милая. Дев взял ее за ручку. Только будь возле меня. Было странно видеть на своей кухне мужчину, еще и стоящего у плиты. Но Романа ничего не смущало. Он готовил ужин, а я сидела с бокалом вина и наблюдала за довольно приятным зрелищем. Странно, что ты не женат, хмыкнула я. Одни положительные стороны. Раньше ты таким не был. Раньше я был молодым и глупым, засмеялся Ромка. А теперь вот соблазняю тебя, как могу. На что этот ты меня соблазняешь? Он был приятен мне. С ним я чувствовала себя уютно и спокойно, а вот к Диву я испытывала совершенно другие чувства. От одного взгляда на него во мне разгоралось пламя, которое мог потушить только он. Я на секунду закрыла глаза, отгоняя будоражащие мысли, а когда открыла их, увидела внимательный взгляд Ромки. Все в порядке? Да, мне просто хорошо, как в давние времена, ответила я. Так на что ты меня соблазняешь? Чтобы ты вышла за меня замуж? Ромка поставил на стол тарелку с салатом и хлеб. Видишь, какой я хозяйственный. Ромка. Вздохнула я и ласково сжала его руку. Ну какой замуж? А я ведь серьезно. Он присел рядом со мной. Я когда увидел тебя, в душе все перевернулось. Нам ведь было хорошо вместе. Это было в прошлой жизни. Сейчас мы другие люди. Как я ни старалась увидеть в Ромке мужчину, у меня ничего не выходило. Для меня он был другом, братом, кем угодно, только не мужем. Он, словно почувствовал мое состояние, и вернулся к плите, на которой жарились яичницы с ветчиной. Если Ромке и были обидны мои слова, то виду он не подал, и уже через минуту рассказывал какой-то анекдот. Нет, а чего он ожидал, что через столько лет я брошусь ему на шею? Это было бы довольно странно с моей стороны. Но я тоже решила не зацикливаться на его словах и, попивая вино, слушала его рассказы о жизни. «А почему ты развёлся?» — спросила я и тут же извинилась. «Это, конечно, не моё дело, можешь не отвечать». «Мне нечего скрывать», — Ромка стал серьёзным. Моя жена ушла к другому. Он более успешен, англичанин. В общем, обычная история. А ты? Неужели у тебя и правда никого нет? Нет, всё закончилось, — сказала я, понимая, что обманываю в первую очередь себя. Значит, это было не так давно, — сделал вывод Ромка. Тогда всё понятно. А я тут со своими нелепыми предложениями. Давай лучше пить вино. Давай. Давай. Он отвел взгляд, в котором мелькнуло сожаление. Но мне реально было не до этого. В моей голове, в моем сердце был другой мужчина. Ромка ушел около десяти, и, закрыв за ним дверь, я устало посмотрела в сторону кухни. Грязная посуда, пустые бутылки. Как же не хочется все это убирать. Отвернувшись, я пошла в спальню и, стянув с себя одежду, забралась под одеяло. Господи, я останавливаюсь неряхаей. Нет и нет. Завтра же на веду порядок, вымою всю квартиру и схожу в Прихмакерскую. До конца отпуска оставалась неделя, и нужно было приходить в себя, чтобы все воспоминания о Крыме превратились в сон, в сказку, прочитанную под одеялом, иначе боль не даст мне жить. Это и ночью мне снился див. Он смотрел на меня своими темными, горящими глазами. И молчал, доставая этим взглядом до самых глубоких уголков души. Проснулась я с мокрыми дорожками на щеках и тянувшей болью в груди. Хотелось накрыться с головой и лежать так целый день. С трудом но я заставила себя подняться и сходить в душ. Попивая кофе, я осмотрела план работ, который наметила еще вчера вечером, и тяжело вздохнула. Первым делом нужно вымыть посуду и вытереть пыль. который довольно прилично собралось по всем углам. Я открыла окно и принялась за уборку.